И сияние вокруг него, с которым иезекииль сравнивает радугу, и какое отношение она имела к славе Господней. Мне представляется уместным привести здесь богословскую точку зрения как неопровержимый пример того, что искусство догматического толкования может извлечь из точного описания. Видение, которое созерцал Иезекииль, было настолько сложным, что его невозможно изобразить, полагает Патер Ванони, будучи столь же впечатлительным, как и малоинформированным. Он пребывает в нерешительности, явился ли в вихре сам Бог, или же он восседает на своем троне. Как могут колеса вращаться одно внутри другого? Куда шли четверо животных и колеса? Для автора из миссионерского отдела Медлинга все это сплошная тайна и загадка. Для него точное описание, проводимое Иезекиилем, туманное и расплывчатое. Для него чудо отнюдь не в этом. Хотя он тоже обращает внимание на то, сколько часто библейский пророк в своем повествовании употребляет слово «как». Облик их был как у человека, как вид изумительного кристалла и так далее. Он, тем не менее, не осмеливается прийти к окончательному заключению о том, что именно видел и пережил Иезеки и что конкретно он мог сопоставить со своими собственными представлениями. Фантазия в Аноне ограничена рамками, приличествующими священнослужителю. Гибкость взгляда в одномерном мире Паттера не имеет никакой цены. Его итоговый вывод столь же наивен, сколь и бессодержателен. Все это ясно показывает что Бога увидеть невозможно, говорит Патер Богослов своим овечкам, ибо Бога невозможно представить ни в каком образе. То, что ведущий инженер НАСА Джозеф Бламрич, опираясь на свои обширные технические познания, интерпретирует, пытаясь выявить истинный смысл крыльев и колес, Готфрид Ванони, руководствуясь самыми благими побуждениями, упрощенно сводит к абстрактному символизму. Крылья и колеса животных означают, что Бог производит в мире великое движение. Бог окрыляет свои творения, ибо Дух Божий приводит в движение все и вся. Последнее ближе к истине, но, к сожалению, не соответствует духу рассуждений Паттера Вануни. Для него крылья – это не только средство для продвижения вперед, но и поскольку они прикрывают тела, прообраз движения и сокровенности, а также защищенности, подобно тому, как наседка хранит своих пенцов, прикрывая их крыльями. Да, подобная мысль придет в голову не всякому. Колеса также заставляет задуматься о многом, продолжает Паттер. Колесо – это не только образ движения в пространстве, но и символ круговращения времени. Это, по мнению Ванони, древнейший символ вселенского владычества Божьему. Само их количество 4 означает, по его мнению, четыре стороны света. А четыре животных из текста Иезекииля для христианского богослова прообразуют четыре главных ветра ⁇ лев-южный ветер, телец северный, орел восточный и человек западный. Как говорится, без комментариев. Как писал в этой же связи Ханс Бенхард Мейер, если не воспринимать древние тексты буквально, и не исследовать и интерпретировать их с привлечением необходимых специальных знаний,